Он, несомненно, впал при этом в заблуждение, не зная, что императору Наполеону уже надоели польские дела, и что он подумывал о том, как бы приличным образом совершить отступление. Граф Гольц писал мне 31 августа. «Из отправленной мною сегодня почты вы увидите, что я здесь с Цезарем единодушен».